Глава 14. Монстр рыкнул и рванул прямо на меня. Вокруг него собиралась энергия для очередного удара, но я был готов и лишь ухмылялся, дразня его. Столкновение вышло жестким. Я выставил барьер, усилив его фрагментами стекла, и мощный выплеск силы на добрый километр снес то немногое, что осталось от леса. До моих товарищей достать не должно, они намного дальше». Но вот то, что они услышали отголоски битвы, даже не сомневался. Из этого столкновения победителем вышел я, перенаправив всю вложенную в удар энергию обратно, отчего избранного отшвырнуло на несколько сотен метров, и своим телом он пропахал довольно глубокую борозду. Жаль, что этого было мало, он практически сразу поднялся и осклабился». Тело стало меняться, ноги изменили форму, стали совсем как у животного, а когти стали длиннее. Само тело покрылось множеством мелких, острых шипов. Я парил над землей на расстоянии метров двух, вытянув руку вперед, поманил его. «Ну давай, поторопись и не заставляй меня идти за тобой». Он рыкнул и бросился на меня, развивая, наверное, в два раза большую скорость, чем прежде настолько высокую, что я его вообще не увидел. Источающие алое сияние когти пронеслись в опасной близости от моей головы, и если бы не предвидение познания, которое высчитало траекторию его движения лишь по стартовой позиции, мне бы снесли голову. Избранный возник где-то в паре сотен метров от меня, досадливо цокнул языком и вновь сорвался с места». Теперь его движение уже не было прямолинейным, он перемещался то туда, то сюда с такой скоростью, что казалось это была телепортация, но нет, он просто двигался слишком быстро. И вот момент истины. Он совершил очередной обманный удар, а затем попытался ударить в спину. И я знал, что он так поступит, и повернулся в момент удара, блокируя удар мечом. «Что? Как?» — не ожидал мой противник а я вдарил гравитационным ударом. И не по площади, а наполнив энергией кулак. Так удар был мощнее. От него он не смог увернуться, приняв мой кулак своей мордой, которая в мгновение оков вскипела, превращаясь в белую жижу, а остатки тела разлетелись по округе. Нужную частоту можно придать и гравитационным волнам, а не только свету. Можно даже сказать, что это даже проще, чем сделать такое с божественными силами. «Ах да, забыл сказать». «В моем арсенале есть не только свет», — криво усмехнулся ему и развернулся в сторону, где находилась сердцевина глубинного искажения этой земли. «С избранным покончено, а мне нужно двигаться дальше». «Все готовы?» — спросил Олег, активируя защитный бронекостюм. Ему все еще было непривычно ощущать себя охотником и особенно носить на себе вещи, которые стоили как квартира в хорошем районе. Марина еще пару дней назад закупила для новосформированной гильдии охотников лучшее снаряжение, рассчитанное на элитных бойцов. «Ага, мы их ща покрошим», — осклабился Горхук, но заработал недовольный тычок от Рантхи и тут же поправился. «Не подумайте, нам не нравится крошить людей, монстры порталов лучше, но если они посмели поднять руку на своих, то должны за это заплатить». В отличие от Олега и некоторых других охотников, что были у него в подчинении, орки подобного снаряжения не носили. Для них оно было сделано на заказ в мастерской горшаковых, и у них пусть и было высококачественное снаряжение, но для охотников до Б-ранга, а вот выше требовались ресурсы, которых не было даже у Котовых. По крайней мере, пока. Попытались закрыть эти проблемы с помощью защитных артефактов, и прямо сейчас у каждого из орков имелся магический браслет, создающий энергетический барьер. «Не действуйте безрассудно», — напомнила Марина. Олег невольно засмотрелся на то, как хорошо на ней смотрится облегающая бронька. Фигура у девушки была загляденье, и наряд отлично подчеркивал все достоинства. То же самое можно было сказать и про других девушек в команде и Олегу время от времени приходилось одергивать себя и напоминать, что у него вообще-то есть девушка. «У этой Арисис есть очень хорошие ресурсы, а в этот раз с нами нет Санти и Арчибаля, Лишейна». Теневая убийца Андрея тоже присутствовала тут, стояла чуть в сторонке, источая немного жутковатую ауру. «Мы и сами справимся», — хмыкнула Алина. Олег был против, чтобы сестра участвовала в чем-то таком. Она только-только восстанавливалась, но каким-то образом ей удалось убедить Марину разрешить участвовать в операции. «Алин, может, ты лучше останешься в броневике?» — попытался в последний раз убедить ее Олег. «Вот еще». «Ты еще не очень хорошо ходишь», — напомнил он, и это было чистейшей воды правдой. Алина все еще восстанавливалась после комы, и даже лучшие лекари не смогли поставить ее на ноги быстро. «Это не важно. «Для использования дара мне ноги не нужны», — не согласилась девушка, и Олег лишь невольно поджал губы. «Вот в чем его сестре стоит отдать должное, так это в упрямстве». «Ладно, но тогда держись поблизости». «Конечно, буду прикрывать спину братика», — хихикнула она, а вместе с ней хихикнул и могучий орк, на что заработал от Олега недовольный взгляд. Алина также была облачена в современный бронекостюм охотников, но если Марина носила красно-белый, то сестра Олега носила бело-зеленый. Сам он предпочитал что-то менее броское и носил черный. В очень похоже была облачена надежда, но смотрелся тут, разумеется, гораздо лучше, чем на парне. Бронемашина, которую Марина одолжила у Добронравовых, без каких-либо проблем добрались до нужного места и на полной скорости снесли забор, ограждающий один из многочисленных складов в промышленном районе города. Очевидцы, почувствовав опасность, поспешили сделать ноги, а обитавшая тут бандитская группировка схватилась за оружие. Броневики еще не успели остановиться, как по броне застучали пули. «Мелкий калибр. Такими броню не пробить. Я прикрою», — сказала Надя и первой выскочила из машины, развертывая защитный барьер. Тут же за спину ей бросился Раггур. Бородотый орк был вооружен тяжелым крупнокалиберным пулеметом. Скинув его, он открыл ответ на огонь весело хохоча. Эйна выскочила из машины и тут же нырнула в тень, а вот остальным пришлось рассредотачиваться. Олег, Алина и остальная троица орков двинули налево, другая группа направо. По зеленым тут же открыли огонь, но даже персональные защитные амулеты не понадобились. Может, сестра Олега и прихрамывала, замедляя движение группы, но ее сила способна на удивительные вещи. Пули просто останавливались в воздухе, а затем безвольно падали на землю. Орки при этом активно отстреливались, как и сам Олег, но он при этом старался держаться так, чтобы в случае ошибки пули попали именно в него, а не в сестру. Огонь велся с нескольких позиций, и одну из них Раггуру уже успел подавить. по другой ударила Марина, да так, что земля вздрогнула. С неба просто рухнул огненный шар размером с легковушку, проделав в помещении здоровенную дыру и вызвав небольшой пожар. По Олегу и Оркам все еще стреляли, но Алина неплохо справлялась с остановкой пуль, а те редкие, что все же ускользали от нее, отскакивали от энергетических щитов артефакта. Фух... Облегченно перевела дух девушка, когда они скрылись с линии огня. «Ты как?» — немного забеспокоился Олег. Дару Алины пусть и считался довольно сильным, но опыта в его использовании у девушки было не так много. Терпимо. тяжело дыша и обливаясь потом, ответила она, попытавшись улыбнуться. «Говорила же, что от меня будет польза!» «Ты, главное, не перенапрягайся!» — бросил ей Олег, а сам ткнул пальцем в горхуга. «Ставь заряд, будем заходить прямо тут!» Лидер Орков кивнул и достал из одного из карманов разгрузки небольшое взрывное устройство. Установил его на стену и отошел. От взрыва их прикрыл фухкатур, развернув ростовой энергетический щит. Направление взрыва пусть и шло в стену, но каменные обломки все равно могли прилететь. Бахнуло. В воздухе поднялась пыль, но уже через пару секунд перед ними открылся пролом, в который фухкатур рванул первым, выставив перед собой щит. Это было правильным решением, потому что практически сразу в него прилетело чем-то мощным. Похоже, среди противников все-таки есть маг. Щит выдержал. Фухкатур даже не шелохнулся, когда пространство перед ним вспыхнуло алым пламенем. Выждав секунду, Олег рванул в дыру за ним, бросив сестре «Держись позади». Рандха последовала за командиром, открыв огонь по невидимому противнику прямо на ходу. Внутри складского помещения было темно, а выскочили вторженцы неподалеку от разобранного грузовика. Похоже, тут занимались его починкой для каких-то своих целей, но благодаря роду Котовых всему этому настал конец. Вновь Мак ударил по группе бойцов Олега, и тут уже целью был вовсе не Фухкатур, а сам Олег. Несмотря на наличие персонального защитного барьера и укрытия, волосы парню все-таки немного подпалили, но и в долгу он не остался». Отправил короткую очередь в сторону противника и внезапно попал. Послышался чей-то болезненный возглас и отборный мат. Высунувшись из укрытия, Олег увидел того самого мага, что ковылял прочь, формируя вокруг себя магический барьер из стихии огня. В того прилетело еще несколько пуль, но защита справлялась и испепеляла снаряды. Тут бы стихийные пули с элементом земли, но такого оружия ни у кого из его ребят не было. Слишком специфично. Чаще всего стихийные пули делают как раз на огонь, иногда на воздух, а вот на землю гораздо реже, хотя именно они чаще всего и являются самыми эффективными против стихийных щитов. Олег решил на месте не стоять и рванул вперед, оставляя позади своих товарищей. «Ты куда?» — рыкнул в спину фухкатур, но парень его проигнорировал. «Он командир и может сам принимать решение. Да и говоря откровенно, щит ему не так уж и нужен». Дар без смерти, что дал Андрей, был самым лучшим щитом, хоть и не спасал от боли. Словно герой боевиков, Олег на полном ходу заскочил прямо в гущу окапавшихся солдат. Его магическую защиту снесли еще на полпути, несмотря на то, что Алина и подчиненные всеми силами пытались перекрыть этого сорвиголову. Вмиг Олег оказался окружен врагами. Маг вдарил по нему струхи и пламени, отчего кожа на лице вскипела и обуглилась. Парень в ответе не остался и всадил короткую очередь тому в грудь. Не могут маги поддерживать два заклинания одновременно, по крайней мере низкоранговые, так что пули прошили грудь мага, и тот, захрипев, повалился на пол. Тут же прилетел свинец и валега. Одна пуля даже попала в голову, отчего мир на несколько секунд утонул во тьме, но парень практически сразу пришел в себя и всадил ответную очередь в голову недоброжелателю. Бессмертный и так до конца и не смог сказать, сколько дырок в нем наделали, но много. Новомодная броня пусть и пыталась защитить, но против свинцового дождя со всех сторон, а порой еще и огня на свинцового, у нее шансов мало. Олег не так уж и многих сумел прикончить, зато очень сильно оттянул огонь с союзников на себя. Фактически стал губкой для пуль, а когда врагов вокруг не осталось, просто сел и закурил, пытаясь прийти в себя. «Олег!» — ахнула Алина, бросившись к брату. «Ты как?» Думаю, у меня острое отравление свинцом, попытался пошутить он, но понял, что это лишнее, увидев сердитый взгляд сестры. Да нормально все. Пять минут и буду как новенький. Стараниями Андрея Дмитриевича. Точно? Точно, точно. Ну ты даешь, командир! хмыкнул Горхук, закидывая пулемет на плечо. Я знал, что ты отморозок, но чтоб настолько, как ты вообще жив после всех этих дырок. «Да мне в детстве цыганка сказала, что я от старости помру в семьдесят лет. Ну вот потому и жив. и ничто в мире меня убить не может до того часа». Орк, услышав это, крякнул и задумчиво почесал голову. «Тоже, что ли, цыганку эту поискать?» Олег рассмеялся и, поморщившись, поднялся на ноги. А ведь и впрямь внутри что-то зазвенело. Не все пули вышли. «Плохо, но вроде жив и сражаться может, так что не страшно. Не рассиживаемся!» Надо закончить с зачисткой.